Капитан Каллигари позвонил Андреа и повез Сандру в город. Не успели они пересечь Эддерли-стрит, как сияющий Андреа уже махал им с тротуара. Все трое отправились к Чезаро и Леа. Пришлось просидеть в вестибюле гостиницы с полчаса, пока Леа и Чезаро не вернулись с врачебного приема. За это время Андреа узнал историю об утаенной находке. Она не произвела на него ожидаемого впечатления. Андре не сводил глаз с Сандры. А, ну вот и вы. Ну что, как дела с врачишками? Да, пока ничего. Впрочем, сегодня лишь предварительный визит к ассистенту. Главная консультация будет послезавтра, в четверг. У профессора. Дайте мне каблограмму в Коломбо. Борток вилла о том, как пойдут дела. Обещаете? Ну, конечно. Сегодня наша последняя встреча. Вечером берем воду и топливо, на рассвете уходим. Капитан принялся было за повторение рассказа о флояну, но осторожный Чезары повел их в номер, тщательно осмотрел окна, драпировки и запер дверь. Тогда капитан дал полную волю негодованию и рассказал обо всем происшедшем. Боже праведный, кто бы мог подумать, что Флайяна, ведь я знаю его давно, еще до его вот этого грандиозного успеха, когда он успел так опуститься. А мне кажется, что всякий большой успех неизбежно ведет к деградации. Не знаю, не знаю. Да, да, только сильные душой и целеустремленные люди не поддаются. Они слишком увлечены творчеством. Полно, Чтобы лелеять свой успех. Полно вам теоретизировать. Я лично не вижу здесь ничего, кроме элементарного скотства. Простите. Что вы думаете делать дальше, Сандра? Продам два своих кольца и кулон с хорошим изумрудом. Мне хватит на самолет до Рима. А дальше? Есть такой знаменитый шведский фотограф Руне Хаснер. Президент фотообъединения ТИО. Два года назад время он предлагал мне: Зачем это вам теперь, Сандра? Зачем? Ваши камни дадут вам возможность в лет 10 жить и путешествовать. Ах, верно. А я совсем и забыла. Не 10, наверное, но 5. Моя доля от первой добычи осталась у него. Мы отдадим вам по трети свои доли. Это и вот что вы принесли. Ведь если бы не вы, нам никогда не видать бы этих алмазов. А теперь я чувствую себя миллионером, мамами я, и мне принадлежит весь свет. Это и доказывает, что вы никогда не будете миллионером. И не имеете понятия о настоящем богатстве. И слава богу. Я с радостью принимаю дружескую помощь, но жить за счет друзей не могу. Ну, это вы напрасно. Понимаю. Если человек идет за меня на опасность, спасает от несчастья, болезни, нападения, а принять деньги, отнимая, скажем, половину его планов работы, спокойной жизни, мне это так мешает, это, это исключается. Исключается. У каждого своя судьба. Сейчас вы, Чазары, в идеальном положении для художника в состоянии посвятить себя творчеству и отдать ему несколько лет, не думая ни о чем, кроме ли? Да, вы говорите правду. Пришло то, о чем мы с Лиа мечтали в замерзавшем Неаполе. Пришло, но как-то не так. А что там, в жизни всегда приходит все иначе, чем в мечтах. Да. Встают новые тревоги, открадываются нежданные беды.